1906 год Вы хотите подвести канонический фундамент под фактическое обветшалое здание Русского церковного управления? Не знаю, можно ли. Это дело церковно-иерархической архитектоники, которая очень поработала над искажением церкви у нас и на православном Востоке. Мне, как мирянину, руководящемуся лишь голосом своей совести, важен только один вопрос. Будет ли канонический фундамент христианским? 15 ноября. Наверное, наши архиереи возразят, что католическая иерархия вела себя еще хуже. Наша иерархия любит ссылаться на чужие недостатки, большая охотница приобретать праведность чужими грехами. Как вербуется наша высшая иерархия? Люди духовного, а в последнее время зачастую и светского звания, обездоленные природой или спалившие свою совесть поведением, не находя себе пристойного сбыта, проституируют себя на толкучку русской церкви в монашество и черным клобуком, как могильной насыпью, прикрывают невзрачную летопись своей жизни, какую физиология вырезывает на их невысоких лбах. Надвинув на самые брови эти молчаливые клобуки, они чувствуют себя безопасными от своего прошедшего, как страусы, спрятавшие свои головы за дерево. Православная паства лениво следит за этими уловками своих пастырей и, равнодушно подтягиваясь от усердных храмовых коленопреклонений, говорит, лукаво подмигивая, «Знаем где Нигде высшую церковную иерархию не встречали в качестве преемников языческих волхвов с большим страхоговением, как в России и нигде она не разыгрывала себя в таких торжественных скоморохов, как там же. В оперном облачении с трикирием и дикирием в храме, в карете четверней, с благословляющим кукишем на улице, простоволосая, с грозой и руганью перед ячками и просвирнями на приемах, с грязными сплетнями за бутылкой Лиссабонского или Тенерифа в интимной компании, со смиренно наглым, и внутрисмеющимся обострастием перед светской властью, она, эта клобучная иерархия, всегда была тунеядной молью всякой трепишной совести русского православного слюнтяя. Христос дал истину жизни, но не дал форм, предоставив это злобе дня. Вселенские соборы и установили эти формы для своего времени, цепляясь за его злободневные условия. Они были правы для своего времени, но неправо то позднее усколобие, которое эти временные формы признало вечными нормами, признав учение Христа только случайным началом церковного строительства. 23 декабря. Что такое наше церковное богослужение? Ряд плохо инсценированных и еще хуже исполняемых оперно-исторических воспоминаний. Верующий приносит из дома в церковь купленную свечку и свое религиозное чувство. Ставит первую перед иконой, а второе вкладывает в разыгрываемое перед ним вокально-костюмированное представление и, пережив нравственно-успокоительную минуту, возвращается домой. Затем, до следующего праздничного дня, он чушь церковной жизни. Он одинокий верующий. Встреча с соприхожанами в церкви, встреча знакомых на улице. Никакого общения верующих не бывает в стенах храма. Здесь каждый проверяет только свою совесть, своим же собственным настроением, а не совестью собрата во Христе. Он не член церкви, а единоличная церковь, ходит в храм как в баню, чтобы смыть со своей совести ссор, насевший на нее за неделю. Членам предсоборного присутствия прежде всего трудно было понять друг друга, им оставалось только спросить себя, зачем они тут встретились, для чего созваны. Для молящейся в соборе публики архиерейские дикирии и трикирии привлекательнее архиереев, чьи руки их торжественно скрещивают. У высшей иерархии больше власти, чем авторитета. Членам предсоборного присутствия трудно было понять самих себя и друг друга. 1909 год. Лето 1909 года. С 10 мая. Заметки. Первое. Причины явления надо искать в самом явлении, а не вне его. Объяснение личности напротив вне ее, а не в ней самой. Второе. Сказка бродит по всей нашей истории, разыскивая и нашептывая разумные причины, И дальновидные соображения там где действовали наследственные недоразумения и слепые инстинкты и волшебные феи навивая золотые сны сонным людям, которые очнувшись с сонником в руках освещают ими свою тусклую стихийную жизнь Не ищите в нашем прошедшем своих идей в ваших предках самих себя они жили не вашими идеями даже не жили никакими, а знали свои нужды привычки и похоти но эти дедовские безыдейные нужды привычки и похоти судите не дедовским судом прилагайте к ним свою собственную современную вам нравственную оценку ибо только такой меркой измерите вы культурное расстояние отделяющее вас от предков увидите ушли ли вы от них вперед или попятились назад так называемая историческая объективность бэкконское бесплодное дело третье привозная с запада наука долго оставалась бесплодной для русской жизни, потому что встретилась с житейскими понятиями и порядками, совсем чуждыми этой науки, и не трогала, перерабатывала их по-своему, оставаясь нарядной и бездеятельной роскошью отдельных умов. Четвертое. Историк задним умом крепок. Он знает настоящее с тыла, а не с лица. Это недостаток ремесла, как кривизна ног у портного. Отсюда оптимизм историков... Их вера в нескончаемый прогресс, ибо зад настоящего, краше его лица. У историка пропасть воспоминаний, примеров, но нет ни чутья, ни предчувствий. 17 июля. обычное явление в жизни народов, отсталых и почему-либо ускоренно бросившихся в догонку за передовыми. 1. Возникновение множества новых занятий, требующих наскоро набранных сведений, полуобразования и появление интеллигенции. Второе. Удаление этих новых классов от народной массы, не способной так быстро усвоять новые знания и понятия. И третье. Разрушение старых идеалов и устоев жизни вследствие невозможности сформировать из наско-расхваченных понятий новое миросозерцание, из не с вековыми преданиями и привычками новых занятий сложить новые бытовые основы. А пока не закончится эта трудная работа, Несколько поколений будут прозябать и метаться в том межумочном, сумрачном состоянии, когда миросозерцание подменяется настроением, а нравственность разменивается на приличие и эстетику. Изучение нашего прошлого не бесполезно, с отрицательной стороны. Оно оставило нам мало пригодных идеалов, но много поучительных уроков. Мало умственных приобретений и нравственных заветов, но такой обильный запас ошибок и пороков, что нам достаточно не думать и не поступать, как наши предки, чтобы стать умнее и порядочнее, чем мы теперь. 20 декабря. Рассет, обрусевшие народцы, с их своеобразным патриотизмом и взглядом на новое неродное отечество. Николай у Александра Осиповны в гостиной чувствовал и вел себя как за границей, свободомыслящим европейцем, джентльменом, нерусским самодержцем, запросто и даже почтительно разговаривал с русским писателем, которого его застеночный цензор Бенкендорф сажал в крепость по третьему пункту, без объяснения причин. Это были не эстетика и не патриотика, а своего рода домашняя диетика. Портя себе вкус к жизни ежедневными лакомствами безотчетной власти, Восстанавливая его минутным сухоедением, корректности и джентльменства в гостиной образованной и умной полурусской барыне, бывшей фрейлины, петербургский дом который, как нечто экстерриториальное, подобно квартирам иностранных посланников, изъят был из-под действия русских властей и законов. Это было неловкое положение, но тогда привыкли к подобным неловкостям как привыкают к петербургской погоде, и даже находили в этом некоторое удовольствие или пользу. Покровительство литературе и искусству разгоняло скуку парада и доклада, а художественное творчество находило в высоком внимании безопасные пределы своего полета. Воздушный шар на привязи мог треснуть, но не улететь из вида.